214 Басур умел читать следы и ходить совершенно бесшумно. Но что толку, если он то и дело мчится вперед, как невоспитанный охотничий пес? Грязная соломенная шляпа мелькает слишком далеко. Его уже не окрикнуть, не подняв на уши половину ущелья. Да что ты себе позволяешь? отчитал его Эйнер, когда Павадырь соизволил остановиться. Возвращайся бегом. Васуры ухом не повел, только показал на видимые лишь ему одному следы. «Не, уж, беги назад, дальше я сам». Хоть бы никто не услышал перепалку. Поводырь капризничает, как ребенок. Хотя он и так почти ребенок, но если его поймает, то это не поможет. Да и вряд ли после случившегося разбойники пощадят хоть одного ребенка в деревне. «Я с тобой в догонялке играть не буду», — продолжил Эйнар. «Ноги в руки и бегом назад». Васур опустил голову и побрел с понурым видом, но вскоре вернулся и начал дергать за руку. «Да ешьте, бим, мать твою!» Вооруженные люди выходят из-за деревьев. От них смердит потом и кровью. Многие в засохших повязках. Мужчины, женщины, старики и подростки почти обессилены, но их глаза светятся ненавистью. «Лазучик» — пробормотал один из них с закрытым опухшим веком. «Я его помню», — сказал какой-то юнец, хотя из-за уродливой раны на лице сложно определить возраст. «Это он меня ударил? Он убил моего сына!» Копья с ржавыми наконечниками приближаются, но у некоторых острия и вовсе нет, лишь обожженный на огне кончик. У одного человека кирка-шахтера парочка вооружены топорами лесорубов. Эйнар раскрыл щит, но это никого не напугало. Что-то укололо в спину, пробивая жилет, но застревая в броне. Деревянный наконечник самодельного копья ткнул в бедро, но удар настолько слабый, что не пробил плотную штанину. Васур сел на землю и зажал голову руками. А Эйнар отбивался щитом. Люди хоть и ослабли, но рано или поздно они закончат свое дело. «Прекратите!» — раздался уверенный хриплый голос. «Не вмешивайся, это убийца! Стоять!» Вожак разбойников не надел шлем. Лицо покрыто вонючими трупьями и ранами, из которых течет сукровица. Кольчуга проржавела насквозь. Через дыры в доспехе видна прелая одежда и нездоровая кожа. Он едва стоит на ногах, но его глаза блестят и с любопытством осматривают Эйнера. «Ты обещал нам!» — крикнул один из разбойников. «Я обещал вам жизнь и нарушил слово», — сказал вожак. У него знакомый выговор. Теперь я обещаю покой, и многие из вас получат его завтра. Нам нужно его убить. Зачем он пришел к нам? Внюхивать. Он знает об атаке. А есть разница, знает он или нет. Я решу его судьбу. Но сначала мы поговорим. Нельзя питать недоверие, ведь оно и погубило нас. Разбойники опустили оружие. Он не из деревенских. Его не было в первый раз, как и второго рыцаря. он наемник. Откуда у пепленников деньги на наемников? «Он в маске. Пока мы умираем, он даже боится вздохнуть. У них еще два рыцари». «Теперь уже один», — кто-то засмеялся. «Почему ты убиваешь нас и рискуешь жизнью сам?» — спросил вожак. Если присмотреться, ему еще хуже, чем казалось сначала. «Он умирает. Это не твоя земля, а ты не лесоруб, как остальные. Ты убиваешь нас из-за денег? В этих местах не так холодно, как дома, брат». Эйнер произнес старинное приветствие на родном языке. Воин улыбнулся, обнажив остатки разрушенных гнилых зубов. «Ты Ют?» — спросил он. «Да, а ты?» «И я. Мое имя Скули Бьернсон, и я был навигатором в своем клане». Скули говорил медленно, будто отвык от родного языка. «Но я обязан предупредить, я изгой». «Я тоже», — сказал Эйнер тоже был навигатором, только недолго. Он показал мизинец на левой руке, а Скули показал свой. Ноготь грубый и грязный, но ключ еще видно. «Навигатор? Ну надо же! Шарота лизарда!» Эйнер задумался. «49 градусов, 50, 56 минут северной широты. 57 минут!» Войнер смеялся. «Два изгоя умирают на чужой земле». Но я убил брата, поэтому заслуживаю презрения. Я дрался в поединке против человека младшего брата и проиграл. Эйнер попробовал сглотнуть твердый комок и убил старшего. Впервые признался в этом, но не тому, кто должен знать. Правая рука задрожала. Скули кивнул и произнес на южном наречии. «Мы не тронем тебя». Люди зароптали. «Я хочу, чтобы он видел, с кем сражается». «А второй...» Второй безобидный и не причинял вам вреда, ответил Эйнер, в отличие от меня. Васур так и сидел, озираясь по сторонам. Пусть он тоже посмотрит, сказал Скули. Как твое имя, брат? Эйнер Айверсон. Иди за мной, Эйнер Айверсон. Ты не ответил на вопрос, почему ты убиваешь нас? Что плохого мы тебе сделали? Ничего, но мой друг сказал, что хочет защитить эту деревню, а я хотел помочь ему, как он помогал мне. Скули остановился. Похвальный поступок, ведь для этого и нужны друзья. А я поклялся спасти этих людей, но нарушил слово. У нас разные цели, брат Эйнар, совсем разные. И какие у тебя цели? Скули поднял руку, приглашайте идти дальше. Когда меня изгнали, я пришел в Южные Земли. Как навигатор я хорошо разбирался в древней технике и стал он трубером Но такие хранятся в руинах, где полно радиации. Или как тут ее называют, проклятие Старого Мира. Он засмеялся. Я спускался в очередную дыру в земле, где меня чудом не уничтожал какой-нибудь страж или ловушка, оставленная каким-нибудь шутником пятьсот лет назад, а потом блевал кровью от заражения. Наконец мне надоело, и я прошел в эти леса, где живу уже несколько лет, поэтому я такой красавчик». Скуля опять засмеялся. Слишком часто он смеется. «Не лучшее место для жизни», — сказал Эйнар. «А кто говорил о жизни?» Вожак хохотал так долго, что закашлялся. Изо рта летели сгустки крови, но бывший навигатор вежливо отворачивался. «Все смотришь на свой межер?» — спросил Скули. «Я и сам знаю, что тут нельзя долго жить. В деревне лучше есть чистая вода, а ветер не доносит ядовитую пыль. Все остается здесь. Там жили хорошие люди. Лесорубы иногда давали мне еды и воды, чтобы мое тело протянуло еще немного». Я не заслужил быстрой смерти и должен был сполна насладиться агонией. Деревенские жили к югу от ущелья, но на севере начинались земли детей Левиафана. Впрочем, когда я пришел сюда, они и были детьми. Вот только генералы почему-то забыли, что дети растут. Добро пожаловать, брат, это теперь наш дом. Это место не походило на стоянку бандитов. Слишком много женщин, сидящих на скудных пожитках. Дети, которые играют друг с другом, старики и раненые. Некоторые умирают, очень мало тех, кто способен к бою. Это место похоже на лагерь беженцев, пропитанный страхом, отчаянием и вонью. Они не выдержат долго. «Вот и мои соседи с юга», — Скули обвел рукой вокруг. «А, как и все люди в этих местах, они очень упрямые и своевольные. Они забыли далекого короля пепла, но он сам пришел к ним». Ангверону нужны леса, чтобы поддерживать огонь своих мануфактур и фабрик. Люди отказались рубить деревья для короля. Тогда он прислал других лесорубов, которых охраняли они Сары. А кочевники из диких пустошей не из тех, с кем можно спорить. Они прогнали старых жителей. Но ведь они говорили, Эйнер замолчал. В эту ложь он легко поверил, даже не задумался, зачем обычным людям уходить с родных земель. Их прогнали в ущелье сюда, и они попросили меня о помощи. Только великая нужда заставила просить о помощи столь гордых людей. Я хотел им отплатить за добро и привел их на север, в Лефланд, в шахтерский городок рядом с границей. Это место во владениях маленького Левиафана. Там добывают то, что нужно жестокому мальчишке. Мы стали работать в шахтах. Тяжелая жизнь среди людей, готовых на рабский труд ради дыма ради одной секунды счастья, после которого наступает тяжелое похмелье. Но мои друзья привыкли к трудностям, и они приняли меня. Я наконец-то обрел дом после стольких лет, свое собственное пристанище. Друзья, которым ты нужен, вот это важно. Не место, а люди, ради которых живешь. Ты изгой и понимаешь, что это значит. Да, мы верили, что это ненадолго. Даже в Лефланд поступают новости из внешнего мира о том, что островной герцог начинает войну против короля пепла. Мы не интересовались политикой, но верили, что вернемся, когда островитяне разгромят пепельников. Ангверен всегда проигрывала Эндлирейну. Скули присел возле дерева. Люди даже молились спасителю, чтобы тот помог красным плащам победить. Он отложил в сторону щит и сильно закашлялся. А после мы стояли и смотрели, как остатки армии островитян переправляются через реку. Тогда люди пали духом. А бандиты, что правят городом, две семьи, ненавидящие друг друга, становились все наглее. От нас требовали работать все больше и больше, а эти крохи, что нам платили, заставляли тратить так, как им надо. Это рабство, а я и новый клан, мы не рабы. Мы сбежали оттуда, но не знали, куда идти». Через реку мы переправиться не могли, как и не могли пересечь пустошь. Оставался только один путь. Я, как единственный воин, дал клятву, что проведу свой новый клан на юг. Он засмеялся, но совсем тихо. Но получилось вернуться только сюда, где я умирал годами. На месте старой деревни была новая, в которой жили изгнавшие нас люди. А их охраняли воины и рыцари, слабые и израненные после битвы. Но это слишком опасная цель для отчаявшихся лесоробов. Мы начали болеть. Здесь даже воздух ядовит, не говоря о воде и еде. И все такие крепкие, как я. Скуль прохрипел, он же не мог смеяться. Мы оказались в ловушке. Везде нас ждала смерть. На севере от пустыни и рук бандитов. На юге от копий и ружей. Если здесь долгое и мучительное. Васур присел возле тощего ребенка и протянул ломоть хлеба. Ребенок взял еду, но даже не удостоил странного парня и взглядом. «Вы хотите вернуть деревню?» — спросил Эйнар. «Мы хотим, чтобы дети прожили чуть дольше нас самих. Нет смысла захватывать то место. Если не будет леса, придут солдаты и убьют всех. Люди хотят на юг, чтобы не умирать здесь, и завтра мы заплатим за это. Что вы собираетесь делать? Те из нас, кто может держать оружие, пойдут в последний бой». Мы заплатим своими жизнями, чтобы отвлечь вас хоть ненадолго. Остальные, кто еще может идти, прорвутся через ваше укрепление и пойдут дальше, сколько хватит сил. Кто-то умрет в бою, кто-то от жажды и голода, кого-то убьют разбойники или дикие звери, или тот яд, что мы вдыхаем каждый день. Если хоть кто-то выживет, то это будет напрасно. Мы пойдем дорогой смерти. Завтра ты увидишь атаку мертвецов. Его трясло от смеха так сильно, будто он сейчас умрет. Так если вам нужно пройти, почему вы не договорились с новыми жителями? Вы ведь даже не пробовали. Мы верили в переговоры до последнего. Когда гарнизон ушел, я и несколько человек пошли без оружия к пепельникам на поклон. Мы просили их пропустить нас, дать еды и воды. Мы клялись, что не причиним зла. Но они боялись нас и нашего гнева. И с ними остался рыцарь. «О, это славный воин. Он живет войной и чужими смертями. Для него мы враги, а своих врагов он привык убивать, будь это беззащитный старик или пятнадцатилетний мальчишка». Я позавидовал боевой ярости, но не позавидовал погибшим. Рыцарь так быстро вышел из себя, что мы даже не успели договорить. Он уже стонал от смеха, с уголка рта побежала струйка крови. Сидящая неподалеку женщина приставила палец к губам и скули тут же замолчал. Эйнар пригляделся к ней. У нее что, младенец? Ледяной кулак сжал сердце. это «Отойдем подальше, пока я всех не разбудил». Вожак с трудом поднялся. «В этом самое смешное, брат. Мы ненавидим их, потому что они изгнали нас с родной земли, и мы хотим справедливости. Они ненавидят нас, ведь теперь это их земля, и они хотят справедливости. Воистину, ненависть — это дитя справедливости». «Ты безумец!» сказала Эйнар, слушая жуткий хохот скули. «В этом сумасшедшем мире стать безумцем значит очнуться». Он застонал и взялся за живот. Но и тогда мы не потеряли надежду на благополучный сход. Мы хотели драться, но не убивать. Один бой, который показал бы нашу решимость. Нас было больше, мы хотели убить одного лишь рыцаря. Тогда остальные стали бы сговорчивее. Победа малой кровью, но так не бывает». Появился еще один рыцарь, молодой и неведающий жалости. Он жалил своим клинком без сострадания, убивая одного за другим. «Этого человека ты называешь своим другом, брат Эйнар. «Да, он думал, что исправит этим свои ошибки, а я хотел ему помочь. Если бы он знал правду. Мы же считали вас разбойниками». «Это честный ответ, брат. Я тоже хочу исправить свои ошибки, но пока только повторяю их». Нам не хватает доверия друг к другу, но теперь уже поздно. Мы готовились к новой атаке, но вы взяли мушкеты, чем окончательно убили наш боевой дух. Никто не хотел идти сражаться, и мы ждали смерти. Но нас не бросили. Наши друзья в шахтерском городке сбежали оттуда, несмотря на все трудности, и пришли к нам на помощь. Это не воины, но им тоже нечего терять. Мы пошли в бой прямо в дождь. Жаль только, что мы проиграли». Но мы не сдались. Он замолчал и почесал руку, отчего разбередил пару ясв на коже. «Для меня не осталось ничего в этом мире, как и для большинства людей в моем клане. И по ту сторону тоже ничего нет. Там нет вечного пира, нет бесконечной войны и предков, нет ни рая, ни ада, ничего. И нам остается только надеяться, что хоть кто-то переживет резню». Я прошу, чтобы ты дал шанс хоть кому-то прожить еще немного. Теперь уходи, ты видел все. А может...» Эйнер потер голову. Шальная мысль казалась слишком радостной для этого места, и он сдержал улыбку. Но это был выход. Что ты задумал? Может, завтра никому не придется умирать. Даже если ты уговоришь своих пропустить нас, мы не поверим вам и резни не избежать. Слишком сильна ненависть между нами. Есть другой вариант.